Ноги подогнулись, и профессор грузно повалился на колени, содрогаясь в конвульсиях и пытаясь схватить посиневшими губами хоть один глоток воздуха. Пока все его попытки напоминали лишь бесполезное хлопание рта, только что вывалив, выловленного из пруда карпа. Он стоял на четвереньках, на мохнатом коричневом ковре, покрывающем три четверти пола в каюте капитана. Утробно хрипел и раскачиваясь, словно читающий вечернюю молитву, мусульманин, бился лбом о порог прямо возле белых теннисных ботинок Прохорова. — Замечательно, очень замечательно! — с сарказмом прошипел Вадим Витальевич. Подошел к лежащему навзниче Дорофееву, посмотрел в его стеклянные глаза, в которых навсегда застыло выражение отчаяния и злости.